«Вручи лично герцогу рату Солье, хорошо?» Сова протянула вперед когтистую лапу. Трикс с некоторой опаской обмотал ее запиской и обвязал обрыв бечевки. Еще раз повторил. «Значит, в графство Солье, лично герцогу!» Сова посмотрела на него с презрением и вспорхнула с подоконника. Отправив родителям послание, Трикс сразу почувствовал себя веселее.